Совсем другое дело, когда избранник живёт с тобой рядом, дышит твоим воздухом, питается твоими глубами, отрывается на твоём теле, покушается на твою свободу. Совсем другое дело. Так они и заводятся, многотомные дела на ближних свердиктом, покушение на личные интересы, в которых рано или поздно чёрным по белому возникает виновен. Виновен в том, что позволил приблизиться к кому-то ещё.